Глава восемнадцатая «Керово все это, Серега! Это оружие может скружить голову неодаренным, и тогда погибнет очень много людей!» А ведь воевода был совершенно прав. Узнав о возможности пользоваться оружием, которое воспроизводит техники одаренных, обычные люди тут же кинутся скупать его. И будет все это происходить на черных рынках? Я очень сомневаюсь, что правительство любой из стран разрешит торговлю подобным оружием. Производство разместят многие, а вот торговать запретят. Тогда особенно умные лидеры неодарённых, которые считают, что их притесняют из-за отсутствия дара, начнут повсеместно поднимать восстания, надеясь на новое оружие и свой колоссальный перевес в живой силе. Они даже не представляют, что один архигрант Огневик сможет за один бой уничтожить несколько десятков тысяч людей, не имеющих никакой защиты от стихий. Подобную защиту могли создавать только одаренные. Даже роботы, напавшие на нас, использовали технологическое силовое поле, поддерживаемое лишь благодаря новому источнику энергии. По-любому создатели этих роботов и оружия, которым могли пользоваться и не одаренные, были одни и те же. Догнав наших, мы выдохнули с облегчением. Они продолжали движение, а сигнальная сеть не уловила никого в радиусе своего действия. Километров 10, если продолжать двигаться по дороге, и на пару километров, если срезать через лес, доложил чтец, сверившись с одному ему известными данными. А сколько у нас времени до пробуждения спящей красавицы? спросил Суворов офиценну. Целитель лишь пожал плечами, добавив, что не больше 5 часов, после чего Настя гарантированно очнётся и будет находиться не в самом хорошем расположении духа. Это происходит всегда после приема успокоительного. В первый час Насте необходимо выпустить пар. В поместье она просто колотила по укрепленным стенам своей временной комнаты. А здесь, в связи с отсутствием подобных стен, она будет отрываться на первых попавшихся, которыми, естественно, были мы. В этот момент она совершенно ничего не соображает, лишь дикая ярость, которая требует выхода. «Даже меня не пускают к Насте в эти моменты», — перебив целителя, вмешалась императрица. «А мне сразу стало понятно, что если Настя очнется раньше того, как нам удастся поместить ее в очередную защищенную комнату, мне придется с ней сразиться и попытаться отключить, как я уже делал это в день, когда ее удар совершил настолько сильный скачок. Но там Настя сама помогла мне, на мгновение прояснив сознание. А случится ли это подобное снова?» Никто не мог дать ответа. Нам срочно нужно уходить с дороги. Слетев с рук теневого рыцаря, сказала Даша, яростно начав размахивать руками и показывая в сторону, куда нам следует отходить. Не задаём вопросов и выполняем, что сказала Даша, приказал я, уже точно убедившись, что княжна открыла в себе ещё один дар. Она ведь Романова, и вполне возможно, что теперь ей предстоит стать следующей ведуньей в роду. Император же говорил, что новая ведунья появилась в роду не задолго до смерти своей предшественницы. Но ну а тут получилось, что немного после смерти. Но говорить об этом пока ещё рано. Тем более после того, как мы выберемся из этой передряги, у той же императрицы появится множество вопросов к Даше. Да и Соворов по-любому присоединится к ней. Но это будет после. Сейчас же все последовали моему приказу и двинулись следом за Дашей, уходя с дороги. Пировская в другой стороне, заявил чтец, когда мы оказались в лесу. Так мы будем только удаляться от посёлка. Но Даша даже не посмотрела в его сторону, продолжив свой путь. Она неслась вперёд, ни разу даже не задумавшись над тем, куда ей идти. Складывалось впечатление, словно она ходит этим маршрутом едва ли не каждый день, знает все враги, глубокие ямы и места, где трудно передвигаться из-за множества поваленных деревьев. Шли мы молча. Было слышно лишь наше тяжёлое дыхание и редкий хруст ломающихся под ногами веток. Серёжа, метров 500 в том направлении засада. 8 человек, все не одарённые. Лес впереди заминирован. Начала раздавать команды Даша, остановившись перед небольшой лощиной, разделяющей лес пополам. Буран, заморозь всё вон под тем деревом в радиусе пары метров. Это позволит прервать распространение сигнала и мины не сработают. На всё у вас 2 минуты, и мы продолжаем движение. Задавать лишних вопросов мы с Бураном не стали, а тут же принялись выполнять. За спиной я услышал, как Юлия Сергеевна налетела на Дашу с вопросами. Наверняка к ней сейчас присоединится и воевода. Но долго у них мучить девушку не получится, она определила точные временные рамки. И ту помагло просто молчать на эти пресловутые 2 минуты. Буран сделал всё, как ему сказала Даша, и я бросился вперёд, накинув на себя броню демона. Даже если мины всё же сработают, они не причинят мне никакого вреда. Но они не сработали. Дальше я помчался в направлении, указанном Дашей, и вскоре обнаружил восемь целей, как она говорила. По мне открыли огонь, начав обстреливать снарядами, наполненными разными стихиями. Но эти снаряды не смогли пробиться через мою защиту. А я, наоборот, не встретил никакого сопротивления и осушил всю восьмёрку разом. Дальше я прошёл ещё примерно полкилометра и, убедившись, что впереди больше нет засад, двинулся обратно. К этому времени отряд уже достиг места засады. Авиценна взял для личного пользования пяток винтовок, положив их на носилки к Виктору, который уже выглядел гораздо лучше. Все же целитель не терял времени зря, и как только набирался немного сил, тут же приступал к лечению. Он обещал, что ещё часа 3 и Виктор придёт в себя, а полное восстановление будет возможно лишь через пару дней. Будем надеяться, что к тому времени мы уже будем в полной безопасности и лечение Виктора пройдёт спокойно. Пока ждали, когда вооружится Авиценна, нас довольно сильно напугала Настя. Сперва раздался оглушительный грохот. Маментально выдавая наше местоположение для всех людей в радиусе нескольких километров. А после грохота мы увидели огромную вмятину в металлической крышке. Она всё ещё находится под действием успокоительного, сказал офиценна, так же как и я рассматривая вмятину. Подобная реакция возможна даже во сне. Это нормально. Вот ни хрена же себе нормально. оставить подобную вмятину в толстом листе железа. Эта демонстрация сразу дала всем понять, что нужно еще прибавить скорость. А читер и вовсе предложил вернуться на дорогу и перейти на бег. Сегодня он был каким-то особенно тихим. Я даже почти забыл, что дружинник находится рядом. Дальше мы двигались под строгим руководством Даши, которая безошибочно указала нам еще на четыре засады. Причём она всегда сама выбирала людей, которые должны были устранить предполагаемую угрозу, и ни разу не ошиблась, отправляя того, кто мог бы без особых проблем справиться с противником. Один раз выбор Даши пал даже на читера, который нереально обрадовался подобной возможности немного размяться, как он сам сказал. И, естественно, он ухватил одну из трофейных винтовок. Два последних раза выбор Даши падал на Юлию Сергеевну и воеводу А это могло означать лишь одно. Наши противники становятся очень сильными, раз с ними могут справиться только архигранды. Приготовьтесь. Через 3 минуты нам всем предстоит вступить в бой, от исхода которого будет зависеть, как скоро мы окажемся в относительной безопасности. Не останавливаясь, отдала приказ Даша. Суворов, твой противник женщина с белыми волосами, императрица. Ваша группа мужиков в военной форме. Серёжа, набирайся сил. Там их будет предостаточно. Буран, защитную формацию вокруг раненых, как только начнётся бой. Остальным действовать по ситуации, но старайтесь не мешать основным бойцам. И снова все согласились с Дашей, даже не подумав ей возражать. За уже пройденный путь под её руководством даже Юлия Сергеевна убедилась в праве Даши командовать нашим отрядом. Через две минуты мы вышли из леса, оказавшись на огромной просеке, где нас уже ждали и накрыли ураганным огнем десятков, а то и сотен стволов. Но пущенные в нас снаряды были остановлены, созданные бураном-защитой, слетевшей после всего одного удара светловолосой женщины, которая орудовала светом. Но она успела нанести всего один удар, даже несмотря на всю свою скорость. Тени навалились на нее. Что происходило дальше, я уже не видел. Передо мной стояла задача по уничтожению живой силы противника. Основной силой их назвать было нельзя. Противница Суворова в одиночку легко справилась бы с ними со всеми. Впрочем, у меня это также не должно вызвать трудностей. Одарённых в засаде было немного, и ими сейчас уже занимались другие члены нашего отряда. Защиты у моих противников не было, и поэтому я начал беспрепятственно уничтожать одного человека за другим. Подавляющее большинство было мужчинами, но попадались и женщины, которые также пытались нас убить. Кровавое побоище, которое позволило развернуться кровавому демону по полной. Императрица сражалась с группой военных, которые, на удивление, хорошо и слажено противостояли ей. Архигранду Физику что было за пределами моего понимания. Кто же они такие и какими силами обладают? Но как она не могла достать их, так и они не могли причинить ей вреда. Поэтому я занялся другими одарёнными, которых не смог достать своей первой атакой. Помимо меня, воеводы и императрицы, единственная, кто вышла сражаться, стала Даша. Она взяла на себя группу из трёх одарённых которые сейчас отбивались от нападавших на них призраков. В броне демона я даже не заметил, когда Даша начала пользоваться даром. Хотя обычно всегда ощущаю высвобождение силы призрачных погонщиков. Разобравшись с одиночками, я пришёл на помощь Даше. После этого мы уже вдвоём помогли императрице. Наше вмешательство на самую малость двинуло чашу весов в её сторону. И после того, как первый из этой группы был убит, дело пошло намного лучше. Похоже, что они использовали какую-то совместную технику, которая и позволяла так эффективно противостоять императрице. Сперва тройняшки, теперь это группа. Как-то мне совершенно не нравится подобная тенденция. Дальше мы столкнёмся с отрядом в пару сотен человек, которые будут объединены общей техникой и совершенно будут точно нам не по зубам. Сегодня прямо день открытий. Сперва оружие, использующее силу удара в руках неодарённых, потом тройняшки, и теперь вот эти мужики, с которыми мы справились только объединив усилия. Теперь оставался только воевода и его соперница, которая действовала гораздо эффективнее остальных членов этого отряда. Свет во многом превосходил Тьму, и женщина это отлично доказывала, разобравшись с тенями, навалившимися на неё в первые секунды боя. И сейчас, сводя все попытки воевода достать её на нет. Сама же она не только отлично защищалась, но и прекрасно контратаковала, совершая молниеносные атаки, которые практически все достигали своей цели. Воевода уже имел множество ранений, от совсем лёгких до достаточно тяжёлых. но он и не собирался сдаваться. Используя свой дар лишь для защиты, он бросился в рукопашную. Я остановил все его кровотечения и щедро поделился силой, восстанавливая все утраченное. Конечно, это не поможет Суворову победить в этом бою, но определенно позволит продержаться до нашего прихода. Тем более теперь, когда перед нами остался всего один противник, в бой вступили все, кто мог это сделать. Дейло женщины начало покрываться льдом, который она просто стряхнула и попыталась устранить новую помеху. Но её удар заблокировал воевода, приняв его собственным телом. И снова мне пришлось вмешаться, но это было в последний раз. Дальше с уворовым займётся авиценна. Императрица первой добралась до светловолосой и с ходу начала осыпать её ударами, моментально взвинтив темп боя до просто сумасшедших скоростей. Мне пришлось усиливать восприятие до максимума, чтобы просто улавливать их движения. Свет был самой быстрой из стихий, и поэтому даже такой темп боя не вызывал у нашего противника сложностей. Женщина была быстрее императрицы, но теперь она уже не могла атаковать, полностью перейдя в защиту. Настал мой черёд вмешиваться, и земля под ногами сражающихся покрылась кровавой ловушкой, а в воздухе возникло множество крошечных капель. которые должны превратиться в сотни острых шипов сразу после того, как императрица уйдёт из радиуса их поражения. А увести её оттуда мне помогла Даша, которая создала между сражающимися призрачную стену. Юлия Сергеевна поняла всё правильно и отошла назад. В этот момент я и нанёс свой удар. Ловушка под ногами женщины ожила, начав поглощать свою жертву, а выросшие иглы начали дырявить её тело. Но помимо моей атаки, свой удар нанёс и Суворов, не желая мириться с тем, что проиграл. Хотя, по сути, это было именно так. Женщину снова поглотили тени, которые начали сжиматься, пытаясь раздавить свою жертву. Если бы не это, то я бы уже давно покончил с женщиной, но тени мешали мне дотянуться до неё и осушить, став невольной защитой от моей силы. Мгновение, и на том месте, где находился наш противник, что-то взорвалось. ослепляя нас всех. Даша болезненно вскрикнула, бойцы гнева выругались, а воевода зарычал в бессильной злости. Благодаря его вмешательству, женщина смогла уйти. Но мы могли быть уверены, что напасть на нас она решится еще не скоро. Слишком долго ей придется восстанавливать повреждения. «В том овраге стоят их машины», — сказала Даша, указывая на небольшой овражек в сотни метров от поля боя. Хотя это оказалось лишним, чтец уже нашёл всё сам и выехал к нам на каком-то кустарном внедорожнике. Чтобы разместить всех нас, потребовалось две машины. Больше всего места занимали Виктор и Настя на убежище. Если парня можно было просто положить на сиденье и пристегнуть ремнём безопасности, то с металлическим ящиком такой трюк не прокатил. Его пришлось привязывать к крыше одной из машин найденными тут же буксировочными тросами. Хотя на вид это выглядело просто ужасно, но со своей главной задачей, получившаяся конструкция, вполне справлялась. Настя была хорошо закреплена и не потеряется во время движения. А ехать нам предстояло на максимально возможной скорости. До окончания действия успокоительного оставалось чуть больше двух часов. За это время нам предстояло преодолеть больше 200 километров, что было трудной, но все же выполнимой задачей. Главное, чтобы для этого хватило топлива. Судя по всему, расход у этих монстров тоже чудовищный. Но вроде в багажнике у каждого из них было по паре канистр бензина. За руль первой машины уселся чтец, так и не уступив это место никому, а вторую предстояло вести уже мне. Воевода сейчас занимался офиценна, поэтому они оба сразу же отпали. Даша не умела водить, а императрица просто не любила. Тем более она тоже так прилично получила после своего боя. хотя и не подавала вида. Я видел, как она кривилась от боли, залезая в машину. По-любому переломаны рёбра, вполне возможно и не только они. Но её регенерация справится с этим быстро. Потом восстановит растратую энергию обильным питанием и всё. Ящик с Настей был привязан к моей машине, а Виктор находился в машинечик Ца вместе с своегодой и ависаной. Буран, Даша, Читер и Императрица ехали со мной. Первым выдвинулся чтец, который и будет показывать мне дорогу. Выбравшись на дорогу, мы сразу же развили максимальную скорость, на которую были способны в внедорожнике. А это было 140 км. Всё же они предназначались для совершенно других целей. Но этой скорости нам должно хватить, чтобы уложиться в срок. Сейчас я был единственным, кто не нуждался в отдыхе и был полон сил. Но даже в таком состоянии я не был уверен, что смогу справиться с разъярённой Настей, если она придёт в себя раньше. Ехали мы молча. Я постоянно поглядывал на Дашу, надеясь, что она скажет, что нам делать дальше. Но она просто смотрела отсутствующим взглядом в окно. Она вся дрожала, до сих пор не в состоянии прийти в себя после боя. В подобной заварушке она побывала впервые, лично приняв участие в ней. Минут через 20 мы выехали на дорогу, ведущую к Красноярску. Тут нам уже начали попадаться другие машины, и что самое главное, никто не пытался на нас напасть. Чтец передал Бура, но что мы вышли из глухой зоны и появилась связь. Наши координаты уже были переданы в штаб операции. Эвакуационная группа выдвигалась нам навстречу.